«Но мне ли не знать этого?» — с улыбкой сказал Найниф. «Я же выросла среди пастухов!» Страш хмыкнул, а она улыбнулась во тьму. «Тогда приступим к делу немедленно», — сказал Лан. Улыбка Найниф сошла с лица, когда она смотрелась в полный вооруженных людей лагерь. Две сотни человек с копьями, мечами и... Чтобы не передумать, она проверила в ножнах свой нож и шагнула было вперед. Марин поймал ее за руку, хватка у нее оказалась не слабее, чем у Лана.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 Ей, которую обучал отец, вполне хватило слабого света луны на ущербе, а местность полого поднималась и опускалась. Но обнаженные деревья, застывшие на фоне ночного неба, непрестанно напоминали происходящую сейчас не детская игра, а пронизывающий ветер звучал уж больно похоже на троллоковы рога. Теперь, оказавшись наедине с темнотой, Най не вспомнила, что волки, которые обычно убегали от людей, Этой зимой вели себя в двуречи по-другому. На нее нахмынула жаркая волна облегчения, когда Найниф в конце концов почуяла запах лошадей. Почти не дыша, она легла на живот и поползла против ветра на запах. Найниф чуть не наткнулась на часовых и лишь потом заметила их. Страевым шагом марширует к ней из ночной темноты. Белые плащи развиваются на ветру и почти светятся в лунном сиянии. С тем же успехом они могли нести в руках факелы,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 И ничего лишнего, вроде взгляда по сторонам. Они смотрели прямо перед собой, сближаясь, а затем также расходились. У Найниф мелькнула мысль, а заметят ли ее часовые, встанет она во весь рост. Не успела ночь поглотить бледные пятна плащей в третий раз, как Найниф уже оказалась на ногах и, пригнувшись, бежала к лошадям. Подобравшись к ним ближе, она, чтобы не напугать животных, замерила шаг. Часовые белоплачников могут не увидеть, как она возится у них под носом, но они наверняка проверят, в чем дело, если у лошади начнут ржать. Лошади вдоль канавязей, их было больше одного ряда, вырисовывались во мраке смутными силуэтами с опущенными головами. Изредка одна фыркала или просто переступала во сне – В тусклом свете луны Найниф почти откнулась в крайне колка на вязи и лишь потом разглядела его. Она потянулась к чумбуру и заметила, когда ближайшая к ней лошадь подняла голову и посмотрела на найнив Одиночный повод был широкой петлей привязан к веревке толщиной с палец, оканчивающейся на колу. Одно тихое ржание. Сердце Найниф пыталась вырваться из груди, готовое своим громким стуком привлечь часовых. Не отводя взгляда от лошади, она провела ножом по чумбуру, а насколько глубоким оказался разрез. Лошадь скинула голову и Найниф похолодела. Всего одно тихое ржание. Пальцы нащупали лишь несколько целых тонких прядей пеньки. Медленно Найниф двинулась к следующей веревке, косясь на лошадь и не видя, смотрит ли та на нее. Затем судорожно втянула воздух. «Если все лошади такие же чуткие...»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 они этот проклятый, опытный, непобедимый страж, который вполне мог проделать все сам и остаться при этом незамеченным. Сцепив зубы, Найниф направилась к последней веревке коновязи. первая лошадь в этом ряду оказалась Белла. Эту приземистую кобылу не узнать было нельзя. Еще одна лошадь, так схожая с белой именно здесь и именно сейчас, совпадение почти невероятное – Неожиданно Найниф так обрадовалась, что чуть не оставила последнюю кона целой. Она задрожала от радости. Руки и ноги тряслись так, что Найниф просто боялась прикоснуться к веревке, но рассудок ее был столь же чист, как и и Ручей. Кто бы из ребят не был в лагере, Эгвейн... тоже находится там, и если придется скакать вдвоем на одной лошади, детям, глядишь, удастся поймать их, невзирая на то, как далеко разбегутся лошади, и кто-нибудь из беглецов не ровен час может тогда и погибнуть. Найниф чувствовала такую уверенность, словно бы слушала ветер. Под ложечкой у нее остро засосала от страха. Страх от того, как она была в этом уверена. — Почему Марин сказала мне, что я могу использовать силу? Почему она не оставит меня в покое? Как ни странно, но от страха дрожь девушки улеглась. Не дрогнувшей рукой, движениями твердыми и уверенными, будто она толкала лечебной травы у себя дома, Найниф сделала на веревке такой же разрез, как и на предыдущих. Засунув кинжал в ножны, она отвязала повод белый. Косматная кобыла, вздрогнув, Проснулась, скинула голову, но Найниф погладила ее по носу и шепнула в ухо несколько успокаивающих слов. бело негромко фыркнула и тем, видимо, и удовлетворилась. Остальные лошади вдоль этой коновязи тоже проснулись и смотрели теперь на Найниф. Вспомнив Мандарба, она нерешительно потянулась к следующей уздечке, но эта лошадь ничуть не выказала протеста на приближение чужой руки. Да и в самом деле ей хотелось немного той ласки, что получила Белла. Найниф крепко сжала поводья белый, а уздечку второй лошади обмотала вокруг запястья другой руки, все время с опаской наблюдая за лагерем. Бледные пятна палаток были всего лишь в тридцати ярдах, и белоплащники заметят, если лошади заволнуются и пойдут проверить, что стало этому причиной. Найниф до отчаяния захотелось, чтобы Маринь не дожидалась ее возвращения. «Что бы там ни собиралась сделать, оседай!»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 А зазумренный трезубец вонзился в землю прямо позади лошадей, разбросав по сторонам понтаны грязи и камней. Грохот расколожившейся земли вторил громовому удару. Лошади обезумели, пронзительно заржав и вставая на дыбы. Коновязи там, где их надрезал найнив, лопнули как ниточки. Не успел поблекнуть след от первой, как еще одна молния стрела сорвалась вниз. на Найнив было недалекование. От первого раската грома Белла рванулась в сторону, а вторая лошадь в то же мгновение взвилась на дыбы, устремившись в другую сторону. Найнив показалось, что руки у нее вывернули из суставов. Нескончаемая мика нависела распятая между двумя лошадьми ноги над землей, а ее крик заглушила вторым раскатом грома. Еще удар молнии и еще, и еще, сопровождаемая несмолкающим яростным грохотанием с небес. Лошади, которым не дали убежать уздечки, попятились, и наинив упала. Ей хотелось сжаться на земле и хоть на миг забыть о боли и вывернутых плечах, но времени не было. Белая и вторая лошадь, дико вращая глазами так, что виднелись одни белки, изо всех сил рвали поводья у нее из рук, грозя сбить женщину с ног и затоптать ее.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 Вторая тень смерти носилась вплотную за первой. Найниф хотела закричать вновь, но голос отказал ей. «Волки! Да поможет нам свет! Что же делает Морейн?» Погонять Белу ударами пяток необходимости не было. Кобыла скакала всю прыть, а вторая лошадь была просто счастлива нестись следом за ней. Куда угодно, ибо чем дальше бежишь, тем дольше спасаешься от огня, падавшего с небес и поразившего ночь.